политические и неблагонадежно. Происходили и регулярные отклонения от обычного распорядка. Таким днем было, во-первых, воскресенье. С музыкой на террасе она играла два раза в месяц. Сегодня было как раз второе воскресенье. И оно отмечало конец недели, в начале которой Ганс Кастург сюда прибыл. Он приехал во вторник, и вот наступил пятый день его жизни в санатории. Чисто весенний день, после бурного ненастья и нежданного возврата зимы, он казался особенно нежным и свежим, с чистенькими облачками, ясным небом и нежарким солнцем, озарявшим горные склоны и долины, которые снова зазеленели, как и полагается, летом, ибо выпавший снег был обречен на быстрое тайне. Все, видимо, старались отдать дань воскресному дню и как-то выделить его, в этом стремлении и администрации и больные поддерживали друг друга. За первым же завтраком был подан песочный пирог, возле каждого прибора стояла вазочка с цветами, дикими горными гвоздиками и даже альпийскими розами. Причем мужчина тут же взяли себе по цветку в петлицу, а на прокуроре Параванти из Дортмунда был даже фраг и крапчатый жилет, Адамские туалеты оказались особенно нарядными и воздушными, а мадам Шоша явилась к завтраку в свободном кружевном матене с откидными рукавами. И когда застекленная дверь, как обычно, с треском захлопнулась за ней, она повернулась лицом к залу, как бы грациозно представилась сидящим, а уже потом, крадущейся походкой, скользнула к своему столу. Матене так удивительно шло ей, что учительница из Кенигсберга сейчас же начала восторгаться. Даже варварская читая, сидевшая за плохим русским столом, отдала Дане божьему празднику, и супруг сменил кожаную куртку на что-то вроде короткого сюртука, а теплые сапоги на кожаные ботинки. Правда, на шее у супруги болталась все то же грязноватая буа из перьев, Оно но под ним оказалась зеленая шелковая блузка с рюшем у ворота. Увидев их обоих, Ганс она насупился и покраснел, что здесь, впрочем, случалось с ним весьма часто. Сейчас же после второго завтрака на террасе зазвучала музыка. Оркестр состоял из заметных и деревянных духовых инструментов и играл то бравурные, то мечтательные пьесы до самого обеда. Во время концерта лежание на воздухе было необязательно. Правда, иные вкушали услады, слуха, расположившись на своих балконах. Два-три шезлонга были заняты и в садовом павильоне. Но большинство больных сидело за белыми столиками накрытой галереи. А более легкомысленная часть публики решив, что стулья это слишком почтенно, расположились на каменных ступенях, которые вели в сад, и здесь царило веселое оживление. Собрались молодые люди обоего пола. Большинство из них Ганс Кастерк уже знал в лицо и по фамилии. Гермина Клеефельд и господин Альбин, который пустил по кругу большую цветастую коробку шоколадных конфет и всех угощал, но сам не ел, а приняв покровительственный вид, курил сигарету золотым штуком. Затем губастый юнец союза однолегочных фрейлейн Леви Худая девица с лицом цвета слоновой кости, пепельный блондин, по фамилии Расмусен, чьи вялые руки висели, словно плавники на уровне груди. Госпожа Заломон из Амстердама, одетая в красное платье, пышнотелая особа, тоже присоединившаяся к молодежи человек, средиющей шевелюрой, который умел играть марш из «Сына в летнюю ночь. Он пристроился у нее за спиной и сидел, охватив острые колени, и не спуская мутных глаз с ее смуглого затылка. Рыжеволосая барышня из Греции, еще одна девица неизвестной национальности с лицом топира, прожорливый подросток в толстых очках. Еще один мальчик лет 15-16 с моноклем, когда он покашливал, то подносил губам мизинец с удлиненным ногтем, похожим на совок для соли, явный осел и другие. Этот мальчик с длинным ногтем, как начал шепотом рассказывать его, Хим был лишь слегка нездоров, когда приехал. Температура никакой. Отец его врач отправил сына сюда наверх только в целях профилактики. И по заключению гофрата он должен был пробыть в санатории самое большее месяца три. И вот теперь, через три месяца у него температура поднимается до 37,8-38, и болезнь... Очень развелась. Правда, он ведет такой неразумный образ жизни, что его следовало бы отхлестать по щекам. Двоюродные братья сидели несколько в стороне за отдельным столиком, ибо Ганс, Каструр, курил, попивая черное пиво, которое он взял с собой из столовой, и минутами ему даже казалось, что у сигары прежний вкус. Слегка захмелев от пива и от музыки, действовавших на него, как обычно, он сидел, приоткрыв рот, склонив голову на бок и созерцал покрасневшими глазами беззаботную курортную жизнь вокруг себя, причем сознание, что у всех этих людей происходит внутри процесс разрушения, который так трудно остановить, и у большинства легкий жар не только не мешало, но придавало всему какое-то своеобразие, даже обаяние. За столиками пили жемчужно пенившийся лимонад, а на крыльце снимались. Иные обменивались почтовыми марками. Рыжая барышня из Греции рисовала в блокноте господина Расмусона, сидевшего на большом камне, но потом ни за что не хотела показать рисунок. И, смеясь, открывая широко расставленные зубы, вертелась туда и сюда, так что ему долго не удавалось вырвать у нее блокнот. Гермина Клеефельд сидела на ступеньках и, полузакрыв глаза, Постукивала в такт музыке свернутой газетой, в то время как господин Альбин старался приколоть к ее груди пучочек полевых цветов. Губастый подросток, пристроившись у ног фрау заломан, болтал, задрав ней голову, а лосеющий пианист, не отрываясь, продолжал смотреть на ее затылок, а наконец к обществу пациентов присоединились и врачи. Гофрат Бэрнс в белом халате и доктор Краковский в черном. Они прошли вдоль столиков, причем Гофрат обращался почти к каждому с добродушной шуткой, и его путь обозначился струей оживления. Затем они спустились к молодежи, женская часть которой, ревниво поглядывая друг на друга и теснять. тотчас обступила доктора Краковского. А Гофрат в честь воскресного дня стал показывать мужчинам фокус со шнурками на ботинках. Он поставил свою ножищу, а на ступеньку распустил шнурки, взял их особым образом в одну руку и ухитрился без помощи другой снова зашнуроваться крестная на крестокрепко, что все а Многие попытались проделать то же самое, но тщательно. Позднее на террасе появился и сатамбриня. Опираясь на горную палку, вышел он из столовой, одетый все в тот же ворсистый сюртук и желтоватые брюки. Лицо его, как обычно, выражало живой ум и скептическое лукавство. Он посмотрел вокруг, устремился к столику, за которым сидели двоюродные братья, воскликнул «А, браво!» и попросил разрешения подсесть к ним. «Пиво, табак и музыка!» — воскликнул он. «Вот ваше отчество! Я вижу, инженер, что у вас есть вкус к национальному духу. Вы в свои стихии, это меня радует. Разрешите же и мне приобщиться к гармонии ваших чувств! Ганс Кастерп весь подобрался, он сделал это, едва завидев итальянца, и сказал, «Поздненько же вы приходите, господин Сотембрини, концерт уже скоро кончится, разве вы не охотник послушать музыку?» «Я не люблю слушать ее ни по команде, ни по календарю», — отозвался Сотембрини, «не люблю, когда от нее несет аптекой, и она предписывается мне сверху из санитарных соображений». Я, видите ли, все же дорожу той свободой и теми остатками человеческого достоинства, которые у нас тут еще сохранились. И при таких мероприятиях я лишь гость, как вы, гость здесь у нас, только в более широком смысле. Забегаю на четверть часика, а потом иду опять своими путями. Это дает мне иллюзию независимости. Разумеется, всего-навсего иллюзию». Но ничего не поделаешь, раз она доставляет известное удовлетворение. Вот ваш кузен, другое дело. Для него хождение на музыку вроде службы. Не правда ли, лейтенант? Вы видите в этом как бы часть своих служебных обязанностей? О, я понимаю, вы знаете способ сохранять в рабстве свою гордость. Фокус, ошеломляющий фокус. Не каждый европейец способен проделать его. Музыка? Вы, кажется, спросили меня, разве я не любитель музыки? А Ну, если вы говорите «любитель», Ганс Кастерп не помнил, чтобы он употребил это слово. то термин выбран неплохо, в нем есть оттенок нежного легкомыслия. Хорошо, согласен. Да, я любитель музыки, но из-за этого еще не следует, что я ее особенно почитаю, как почитаю и люблю хотя бы слово, ибо оно носитель духа. Орудие прогресса, блистательно взрыхляющий землю плуг. А музыка... В ней есть что-то недосказанное, сомнительное, безответственное, индиферентное Вероятно, вы возразите мне, что в музыке может быть и ясность. Но и природа может быть ясной. Какой-нибудь там ручеек. А разве нам от этого легче? Это же не подлинная ясность, а какая -то туманная, ничего не говорящая ни к чему не обязывающая ясность без последствий. И потому опасная, ибо соблазняет нас на ней успокоится Придайте музыке патетический характер. Допустим, что она воспламенит наши чувства. Оно ведь дело в том, чтобы воспламенить наш разум. Казалось бы, музыка — само движение. Но я все-таки подозреваю ее в квиетизме. Позвольте мне выразиться парадоксально. У меня политическая неприязнь к музыке. Тут Ганс Кастурп не удержался и ударил себя по коленке. Таких вещей он еще в жизни своей не слыхивал. Все-таки подумайте об этом, продолжался Тембрини. Музыка неоценима как величайшее средство воодушевления, как сила, которая влечет нас выть и вперед, если дух уже подготовлен для ее воздействия. Но литература, как видно, опередила ее. Сама по себе музыка не двинет мир дальше. Сама по себе музыка опасна. А лично для вас, инженер, она особенно опасна. Я это сразу понял по вашему лицу, когда вошел. Ганс Кастор просмеялся. — Ах, на мое лицо смотреть не следует, господин Сатембрини. Вы не поверите, как на меня влияет воздух у вас наверху. — Акклиматизироваться мне труднее, чем я думал. — Боюсь, что вы ошибаетесь. — Нет, нисколько. И черт его знает, почему я здесь все время чувствую жар и усталость. — А я нахожу, что за концерты мы все-таки должны быть благодарны администрации, — рассудительно заметил Ивахим. — Вы подходите к вопросу о музыке за более высокой точки зрения, господин Сатембриня. — Ну, как писатель. — И тут я с вами спорить не берусь. Оно все же, по-моему, в данном случае надо быть благодарным за то, что нам дают хоть немного музыки. Я сам далеко не так уж музыкален, да и пьеса, который здесь исполняет не бог весь что, не классическая и не современная музыка, а просто духовая. И тем не менее, даже такая приятно разнообразит жизнь. Удачно заполняет несколько часов, делит их и заполняет каждый... Словом, вносят в них какое-то содержание. А ведь здесь часы, дни и недели обычно пролетают попусту. Видите ли, такой непритязательный концертный номер продолжается, скажем, минут семь, не правда ли? И они что-то составляют для вас. У них есть конец и начало, они выделяются из всего остального и, по крайней мере, не обречены потонуть в безнадежной рутине здешней жизни». Кроме того, эти пьесы делятся на музыкальные фразы, а те, в свою очередь, на такты. Все время что-нибудь да происходит, и каждое мгновение приобретает какой-то смысл, за который можно ухватиться, а ведь в обычное время... Не знаю, сумел ли я выразить... «Браво!» — воскликнул Тамбрини. «Браво, лейтенант! Вы очень хорошо подчеркнули моральный момент в сущности музыки!» А именно то, что она с помощью своеобразного живого биения, меры, придает бегу времени подлинность, одухотворенность и ценность. Музыка пробуждает в нас чувство времени, пробуждает способность утонченно наслаждаться временем, пробуждает, и в этом отношении она моральна. Поскольку искусство пробуждает, оно морально. Ну а что, если происходит как раз обратное? если она оглушает, усыпляет, противодействует активности и прогрессу. Ведь результат может быть и таков, что музыка подействует как наркотик. А это дьявольское действие, милостивые государи. Этот наркотик от дьявола, ибо он вызывает отупение, неподвижность, скованность, холопскую бездеятельность. Нет, господа, в музыке есть что-то подозрительное. Я остаюсь при своем. У нее двусмысленная природа. И я не преувеличиваю, когда утверждаю, что она политически неблагонадежна. Итальянец продолжал в том же духе, и Ганс Кастерп слушал его, но не мог следить внимательно за его мыслями. Во-первых, он очень устал, во-вторых, его отвлекало то, что происходило среди легкомысленной молодежи, сидевшей на ступеньках. Глаза не обманывают его? Он не ошибся? Барышня с лицом топира усердно пришивала пуговицу к манжете спортивных брюк юнца с моноклем. При этом из ее груди врывалось тяжелое и жаркое астматическое дыхание, а он, покашливая, подносил к губам свой ноготь, похожий на совок для соли. «Они же оба больны», — говорил себе Ганс Кастор. «И это показывает только, сколь аморальной нравы, царящие здесь наверху, среди молодых людей. Музыка играла польку.